Глава седьмая. И на хрена люди лезут во власть? Это же работа. Работа и никакой личной жизни. Пашешь с утра и до позднего вечера. А тут ещё мои собственные войска СГБ. Когда я начал въезжать во все эти заморочки, мне ощутимо поплохело. Как-то так получилось, что ВДВ Советской армии оказались полностью в составе войск государственной безопасности. Это я уже потом понял причину появления отдельных довольно приличных по количеству сил МВД и СГБ. Сталин, споря с голосом свыше о численности армии, подсознательно, а может быть, и вполне осознанно, вывел большое число соединений из состава советской армии, желая иметь суммарно всё-таки большую армию. И вот теперь я отвечаю ещё и за подготовку десантников. В принципе, положение дел в уверенных мне воздушно-десантных войсках я знал неплохо. Ещё со времени моей работы в комиссии спецконтроля сильно удручало отсутствие относительно тяжёлой военно-транспортной авиации. Транспортно-десантный вариант Ил-14, основной на сегодня самолёт ВТА, берёт на борт только 35 воинов в полном боевом или 40 бойцов без парашютов. Как следствие, у десантников практически нет техники. Эх, если бы у моих ребятишек БМД были. А так приходится ориентироваться только на захват транспорта на месте десантирования. Пулеметы, ручные и станковые гранатометы. Пришлось ребятам на лично-физическую подготовку, стрельбу и боевые виды борьбы. В преддверии войны мне пришлось резко увеличить как физико-психологическую нагрузку воинов, так и время занятий. В принципе, они учились и тренировались по программе спецназа ФСБ того мира. А чтобы ребята особо не обижались, перевёл их своим приказом на нормы довольствия ЛПС. Не все, конечно, могли выдерживать подобные нагрузки. Поэтому довольно быстро произошло разделение. Пришлось остасавать воинов по обычным десантным бригадам и десантно-штурмовым. После первых удачных операций ввёл понятие гвардейских воинских подразделений. У меня были уже некоторые планы на применение десантников в ближайшем будущем. За одну форму чуть ребятам подправил, жёлку банке с красным верхом в парадную форму одежды. Вроде бы красиво получилось. Понедельник, 26-го, Сталин в своём кабинете в Кремле созвал расширенное совещание официально ещё не существующего ГКО. Кроме Берии, Молотова, Ворошилова и меня, присутствовали новый заместитель министра обороны Якубовский, произведённый в генерал-лейтенанты прямо из майоров, замминистра иностранных дел Громыко, чуть ли не вчера коптированный в Политбюро вместо Мекаяна, министр ВМФ Кузнецов и Коля Вознесенский, тоже совсем недавно назначенный первым заместителем председателя Совета министров. Судя по всему, Вождь не простил Микояну его речь на 20-м съезде в моём прошлом мире. Наверняка полковник Коган надиктовал Сталину и материалы июньского пленама 57-го года, так как чистки в высших партийных и хозяйственных органах страны продолжались, хотя надо признать, что количество их по сравнению с той историей было мизерным, но очень целенаправленным. Хрущёва расстреляли весной 39-го а Микояна в декабре. Да, борьба за власть – страшная штука. Но без нее, увы, в нашей действительности державе не выжить. Резкий взлет очень многих молодых, как военных, так и гражданских руководителей с прыжками сразу через несколько карьерных ступенек наверняка тоже связан с информацией оттуда, мимо принимающих аппаратов УСИ. Интересно, чем руководствовался Сталин, выдвигая одни тюрьмы, и не замечая другие, не менее достойные с моей точки зрения кандидатуры. Я влетел в приёмную за 5 минут до начала совещания, расклянившись поскрёбышевым, отношение которого ко мне резко улучшилось после освобождения невинного брата его жены, взятого ещё при Ежове. Счастливый в том мере, брат был расстрелян и утащил на тот свет сестру. Я метнул по паху на вешалку, скинул куртку на руки ординарцу и в темпе причесавшись постарался степенно войти в кабинет. Сталин погрозил мне пальцем, как последнему пришедшему, и указал на стул рядом с собой за столом для совещаний. Очевидно, все уже ознакомились с аналитической запиской директора СГБ и содержащимися в ней выводами. Сейчас товарищ Громыко расскажет нам вероятную позицию как основных наших противников, так и возможных союзников. А после этого мы должны выработать стратегический план наших действий. Андрей Андреевич пытался встать, но Вождь быстро пресёк его попытку, махнув рукой. Я постараюсь кратко, но максимально точно обрисовать текущую политическую ситуацию. Начать, наверное, следует с фашистской Германии. Громыко поймал глазами подтверждающий кивок Сталина. В первую очередь надо сказать, что экономика Гитлера находится в очень тяжёлом положении. Вся созданная Шпейером и Шахтом финансовая система Третьего Рейха основана на кредитах. А их ведь отдавать надо. Аншлюс Австрии, захват Чехословакии и Польши мало что дали Германии в этом отношении. Наша попытка столкнуть Гитлера с Чемберленом и Долодье, надо это честно признать, не удалась. Однако, Смело, очень смело. Молодец, Андрюха. Я осторожно посмотрел на Сталина. Он спокойно набивал трубку и никак не реагировал на критику снизу. Очевидно, понимал, что попытка натравить немцев на запад в текущий политический момент была практически невыполнимой. Я полностью согласен с выводами товарища Синельникова, продолжил тем временем Громыко. У Гитлера нет другого выхода. Как только напасть на нашу страну и решить свои экономические проблемы за счёт СССР. Германии нужен реванш после Первой мировой войны, но воевать сейчас с Францией и Англией, имея за спиной Советский Союз, она не рискнёт. После того, как наша армия сначала показала японским захватчикам на Халхин-Голе, как надо воевать, а затем несколькими молниеносными ударами разбила войска на тот момент буржуазной Финляндии, фашисты неожиданно поняли: что могут не успеть подготовиться к неминуемой войне с Советским Союзом, если сначала будут разбираться с французами и британцами. В то же время сама Франция во главе с Деладье воевать не хочет. Существующее положение её вполне устраивает. Французам хватает в Европе тех территорий, которые они получили в результате Версальского договора. Их участие в надвигающейся войне будет минимально. Но вот свои ресурсы Гитлеру Они несомненно предоставят Великобритании. Вот здесь значительно сложнее. Англичане тоже не очень хотят воевать, но уничтожить нашу страну для них важнее, причём по возможности чужими руками, с одновременным ослаблением всё той же Германии. Поэтому англичане наверняка начнут десантные операции для захвата Кольского полуострова и приложат все усилия, чтобы уничтожить наши бакинские нефтепромыслы с воздуха. Чемберлин прекрасно понимает, что даже в случае захвата Баку удержать Британия эту территорию в будущем все равно не сможет. А вот заиметь такой незамерзающий порт на континенте, как Мурманск, англичане очень хотят. Япония. Громыко на секунду задумался и тут же продолжил. В нынешней политической ситуации японцы вряд ли пойдут на конфронтацию с Советским Союзом. После Халхин-гола они боятся нас, и потом им в первую очередь требуется сырьё. Но даже гипотетически успешная война с СССР им практически ничего не даёт в плане увеличения сырьевых ресурсов. С этой точки зрения, их больше интересуют колонии европейских держав в Юго-Восточной Азии. Тут надо учесть также уничтожение их довольно серьёзной шпионской сети на нашей территории. Андрей склонил голову в моём направлении. Он не знал, что заслуга не столько СГБ, сколько информации из архивов того мира. Северно-американские Соединённые Штаты. Громыко опять сделал небольшую паузу. Задача американцев ослабить все основные европейские державы. Для этого на первом этапе большой войны они будут помогать самым слабым, ну, с их точки зрения противникам, возможно, исходя из того, что Советский Союз будет воевать в Европе практически один против всех. Американцы примут нашу сторону. Но вот воевать за нас на европейском театре военных действий, они точно не будут. Тем более, что Штаты уже знают наш научный и технологический потенциал. А с учетом того, что СССР своими заказами в 1938 и 1939 годах практически спас их, да и весь мир от нового глубокого экономического кризиса, можно в большой степени надеяться на их поддержку. Турция. Ей наверняка будет сделано предложение, от которого невозможно отказаться. Она точно примет участие в войне. Пропустит флот коалиции, предоставит аэродромы, Будет вожделеть Батуми и прочие порты Кавказского побережья. Армению и даже Азербайджан. Иран. Наверняка туда будут введены войска коалиции. А ведь у нас с шахом договор. Следовательно, это уже будет казус Белли. Можно упомянуть еще Итальянскую империю, Румынию, Болгарию и Югославию. Но это уже второстепенные игроки. Вероятно, необходимо сказать о Норвегии и Швеции. Так, как они могут быть плацдармом для нападения на социалистическую Финляндию и Кольский полуостров. Сами они в войну вступать вряд ли захотят, но их и спрашивать никто не будет. Громыко замолчал. В кабинете наступила тишина. Слышны были только стук выбиваемой в хрустальную пепельницу трубки вождя и пощёлкивание маятника больших напольных часов в углу. Сталин закончил с трубкой и посмотрел на Ворошилова. «Но что скажешь, Клемент? Отобьемся?» Министр обороны в первый момент как-то беспомощно взглянул на своего заместителя Якубовского и не очень уверенно ответил. «Должны, Иосиф Виссарионович!» Вождь перевел взгляд на Берию. «Обязано, товарищ Сталин!» Взор чуть прищуренных глаз обратился на меня. «Ага, табель о рангах постепенно проясняется. Это что...» Я уже четвёртый человек в государстве. А ведь всего-то 3 года назад я был никому не нужным инвалидом. Лично моя ли в этом головокружительной карьере заслуга? Нет, конечно. В первую очередь полковника Когана и всех работников проекта Зверь. Да и я уже давно не тот без ноги, однорукий майор, который здоровым только и мог, что подстрелить с километра из винтореза Чехова в зелёнке или грамотно рота спецназа руководить. Новые возможности после переноса здорово меня изменили, причём не столько физически, сколько внутренне. Тут я заметил, что на меня как-то странно смотрят все в кабинете. Мне же задан вопрос молча, но задан, а пауза слишком затянулась. Иосиф Фессарионович, мне кажется, вы не совсем правильно формулируете вопрос. На лицах присутствующих появилось удивлённое выражение. Взгляд вождя стал не столько удивлённым, сколько жёстким. В том, что отобъёмся, у меня сомнения не возникает. Главное это когда именно мы победим фашизм и как минимизировать наши потери. Война без погибших ведь не бывает. Взгляд Сталина тут же смягчился. Он подумал немного, а потом спросил: "И как, товарищ Синельников, вы себе это представляете?" Вот тут уже я сделал вид, что задумался. Последние мои ночи проходили в сплошных сеансах связи. Теперь предстояло изложить выработанную стратегию. Ну что ж, попробуем прослыть великим полководцем. Каждого нашего противника надо бить по самому больному месту. Германия считает свою армию самой быстрой в мире, самой механизированной. Основа немецкой тактики и стратегии прорыва рубежей обороны и глубокие рейды танковых и мото-механизированных крупных соединений в глубину обороны противника. Значит, мы должны дать им прорваться, сковать, а сами зайти в их стратегические тылы и отрезать от всех видов снабжения их войска. Наша советская армия последние годы готовилась именно к таким видам боевых действий. Я посмотрел на реакцию моих слушателей под усами сталина мелькнула еле заметная задумчивая улыбка. Взгляды остальных были очень заинтересованы. Перебивать меня никто не собирался. Ну что ж, продолжим. Великобритания владеет сегодня самыми большими в мире военными и гражданскими флотами. Значит, мы должны её лишить этих их самых флотов или настолько проредить, чтобы они нос боялись высунуть со своего острова. И все необходимые средства у Советского Союза сегодня для этого есть. Коля Кузнецов ободряюще кивнул мне. Пару дней назад мы с ним уже разговаривали на эту тему. Во Франции достаточно сильные антифашистские настроения, причём не только и не столько у простого народа, но и у многих находящихся достаточно высокого в властных структурах. Следовательно, мы обязаны помочь французам сменить правительство. А так как процесс это не очень быстрый, то к тому времени, как мне кажется, Франция лишится большой части своих колоний. Вот в этом нам хорошо может помочь Япония. Конечно, Советский Союз ни в коем мере не может поощрять действия японских милитаристов, но наша армия ведь будет занята агрессорами в Европе, поэтому мы никак не сможем противостоять захватчикам в Интокитае. Улыбка Сталина стала заметнее. Конечно, японская экспансия очень не понравится штатам. Теперь уже я позволил себе улыбнуться. Мы, как стратегические партнёры, это в том случае, если САШ захотят нас таковыми считать и заключат с Советским Союзом соответствующий договор. Будем обязаны помочь нашему союзнику, но только после того, как разберёмся с фашистской коалицией в Европе. А тебе, не кажется, синельников, что это очень напоминает макиавелевское разделяй и властвуй? спросил тоже заулыбавшийся Берия. А разве марксистско-ленинская философия запрещает нам, Лаврентий Палыч, пользоваться достижениями человечества, даже если они сделаны в рабовладельческом или буржуазном обществе? тут же парировал я. Брек! прекратил лишние разговоры Сталин. Ух ты! Вот что телевидение с вождями делает. Такого слова от Иосифа Виссарионовича не ожидал даже я. Нам сейчас не до философских диспутов. Продолжай, Егор. На фоне весёлых ухмылок в кабинете я продолжил. Турция, как независимое государство, бывшая Османская империя, должна прекратить своё существование. Царград и проливы должны быть частью Советского Союза. Мое заявление произвело в помещении эффект разорвавшейся гранаты. Вместо улыбок на лицах присутствующих появилось очень большое удивление. Челюсть Ворошилова совершила несколько движений вверх и вниз. Он, похоже, хотел что-то сказать, но не знал, что именно. Первым пришел в себя Берия. Ты хоть понимаешь, Егор, что у нас очень маленькая армия? Мы просто не сможем поддерживать порядок на всех территориях. «А это, Лаврентий Павлович, проблемы не советской армии, а внутренних войск». Министр внутренних дел аж оторопел от такой моей наглости. Но не спорить же со своим недавним подчиненным. Он обратился к вождю. «Иосиф Виссарионович, у меня всего 180 тысяч человек, и все до одного заняты на охране государственных объектов и правопорядка в стране». Сталин перевел взгляд на меня. Он что, решил проверить мое умение решать вопросы государственного уровня? Да легко. Зря я, что ли, столько времени на консультации с Пал Ефимовичем творчески потратил. «Товарищ маршал», – повернулся я к Берии, – «у нас есть почти миллион граждан, прошедших начальную военную подготовку и подлежащих призыву в армию. Вот и набирайте из них себе во внутренние войска, сколько требуется». Около 300 человек нужно мобилизовать немедленно для создания второго эшелона и восполнения возможных потерь после начала войны. Тут же отреагировал Якубовский. А на какие спрашивается деньги? включился в разговор Молотов, как первый заместитель премьер-министра. У нас разве так малы золотые запасы? удивился я. Сталин опять улыбнулся себе в усы и решил прекратить перебранку. «Спокойнее, Вячеслав. Найдем мы деньги. Точнее, они у нас есть, ты же знаешь. А вы, товарищ генерал...» Вождь повернулся к Якубовскому. «Подождите. Мы у вас еще спросим о планах мобилизации. Но только после того, как вы нам расскажете о планах войны». «Как я понял...» Иосиф Виссарионович повернулся теперь ко мне. «Подожди». Товарищ директор службы государственной безопасности ещё не закончил со своими предложениями. Так точно, товарищ председатель Государственного комитета обороны. Отплатил я ваш дю той же монетой. Точнее, не как нет, не закончил. Сталин хмыкнул себе в усы, но говорить ничего не стал. Швеция, Дания и Норвегия. Мы должны заставить их остаться нейтральными и не допустить захвата этих стран фашистской коалицией. Тогда у противника не будет сухопутного плацдарма для удара по Финляндии и Кольскому полуострову, а у нашего Балтийского флота будет выход в море. Как? Я опять сделал вид, что задумался. На вот наших войск они никогда не согласятся. Да у нас и не такая большая армия, как верно заметил товарищ маршал Я изобразил паклон в сторону Берии. Можно попробовать другой способ. Германии остро требуется руда из этих стран. Если их правительства заминируют все свои рудники и заявят, что взорвут их при первой же попытке захвата, то коалиция не решится на оккупацию. Они никогда не согласятся на такое, перебил меня Громыко. На экспорте железной руды основана вся экономика Швеции и Норвегии. «Значит, Советский Союз должен гарантировать им компенсацию всех экономических потерь и помощь в восстановлении рудников после войны», – парировал я. «И убедить их в том, что мы выполним свои обязательства. Это именно твоя задача, Андрей Андреевич, как дипломата. Причем так убедить их, чтобы они поняли, что в противном случае их страны станут нашими врагами, а Советский Союз ни перед чем не остановится, чтобы как следует отплатить тем, Кто плюнул в протянутую руку дружбы? Мы можем предложить им наши товары высоких технологий без стандартных экспортных наценок, предложил Молотов. О, какие слова нынче в сороковом году говорят, подумалось мне. Высокие технологии, то ли ещё будет? В глазах присутствующих тем временем мелькнул проблеск веселья. Экспортная наценка на электронику, даже с учетом заложенных в себе стоимость амортизационных отчислений, была такой, что обмен стеклянных бус на золотые самородки выглядел в сравнении с этим честным бизнесом. Но ведь покупают же, ибо хочется и престижно. Сами-то сделать не могут. «Товарищ Громыко, предложение генерала Синельникова реально?» спросил вождь. Не знаю, товарищ Сталин, оно для меня слишком неожиданно, ответил замминистра иностранных дел. Надо хорошо всё обдумать сначала, но надо признать, что это очень интересный вариант. Тогда проработайте этот вопрос. Мы обязательно рассмотрим его на следующем совещании. Сталин повернулся ко мне. У тебя, Егор Иванович, есть ещё что-нибудь? Да, Иосиф Фесрёныч. «Канада!» «Канада?» – удивился вождь. «А она-то тут при чем?» «У Великобритании два больших доминиона – Канада и Австралия», начал объяснять я свою авантюрную идею государственного уровня. «Австралия нам не слишком интересна, а вот в Канаде очень неплохие природные ресурсы и великолепные посевные площади. После начала боевых действий Канадское правительство наверняка объявит нам войну. А разве у них есть серьёзная армия? спросил Сталин, пока не понимая, к чему я подвожу. Десяток, максимум 2 устаревших танков и несколько отвратительно вооружённых и плохо обученных дивизий. Ну, соответственно, с точки зрения наших современных стандартов. Мы можем легко захватить от того всего лишь пару полков десантников. Правительство Канады вынуждено будет подписать капитуляцию. Что ты не потерпят нашего вторжения в Северную Америку? Вклинился в мои сентенции грамыка. Вы, Егор Иванович, забываете о доктрине Монро. А что может заставить Рузвельта и Морганна сприистными забыть об этой доктрине? задал я в ответ провокационный вопрос Андрею. Вероятная перспектива больших прибылей и Громмы казапнулся. Территориальные приобретения в этой их Северной Америке, тут же подсказал я. Разве они откажутся от ещё одного штата? А зачем мы будем захватывать для штатов Канаду? удивился Молотов. С чего вдруг мы должны делать им такой подарок? Почему только им? Вячеслав Михайлович, теперь уже тщательно подготовленное изумление появилось на моём лице. Наполам Но ведь это возможно только в том случае, если североамериканские штаты будут являться нашим военным союзником, появилось понимание у Громыка. То есть они сами захотят подписать с нами договор. Именно, подтвердил я. Только всё это надо провернуть очень быстро, чтобы у Рузвельта не было много времени на размышления. Дилемма проста. Или Америка наш друг, и дядя Джо даст вам за это сладкую конфетку в виде половинки Канады. Или держитесь за свою прогнившую доктрину, но тогда вам придется воевать против Советского Союза, защищая при этом не свою собственность и территорию, а британское имущество. Иосиф Фиссарионович хмыкнул в усы, когда я упомянул кличку, которая уже успела к нему прилипнуть в штатовских СМИ. Но, видимо, решив простить мне такую фамильярность, промолчал, заинтересованно глядя на Громыка и Молотова. Они переглянулись, Молотов кивнул своему заместителю, и Андрей Андреевич произнёс пару фраз, ставших впоследствии очень знаменитыми. А, собственно говоря, почему на нашей планете языком международного общения должен быть именно английский? Русский с этой точки зрения мне нравится значительно больше. Одобрительные улыбки всех присутствующих подтвердили, что все согласны с заместителем Молотова. Ты хочешь сказать, товарищ Громыко, что предложение Егора Ивановича вполне реально? Захотел подтвердить свои мысли Вождь. Да, товарищ Сталин, должно получиться. Разрешите, Иосиф Фессарионович. Я открыл принесённую с собой папку и достал заранее подготовленную карту. Дождавшись кивка, я продолжил. Мы запросим у американцев разрешение использовать вот этот аэродром. Моя авторучка упёрлась в точку на карте Аляски. В качестве транзитного, в связи с началом военных действий в Европе, они наверняка не откажут нам в такой малости. Изначально-то он будет предназначен для вывоза американского экспорта к нам в Советский Союз. Подожди, Егор, у тебя тут что? Вождь показал рукой на карту и на мою папку. План операции? Так точно, товарищ Сталин. Вождь помолчал несколько секунд и сказал: "Нет, не сейчас. У нас в данный момент есть более важные вопросы".